Глава девятнадцатая. Стычка с шахиней. Уборщицами на судне работали две девушки лет 26: Надя и Оля, приехавшие на Сахалин на заработки из Украины в поисках лучшей доли. Они безотказно выполняли все распоряжения шахини, убирали все палубы траулера, все каюты, и Оксана только удивлялась, как они все успевают. Оля вообще была бессловесной красавицей, прячущей свои роскошные черные волосы в бесформенный пучок на затылке — Казалось, она как можно дальше хочет спрятать свою красоту от людских глаз, чтобы никто не обратил внимания. Она как тень ходила со шваброй и тряпкой и ни с кем старалась не разговаривать. Матросы посмеивались над ней, а Шахиня нагружала работой. После шторма, продолжавшегося целых три дня, выяснилось, что остались значительные, хотя и не критические, последствия. Сейчас разбирались с последствиями и искали, кого бы за них назначить ответственными. В коридоре упал от постоянных ударов и сработал огнетушитель. Виноват в этом оказался неопытный третий помощник. Его лишили премии. В небольшом спортивном зале, сорвавшимся с тренажером, раздолбала одну из переборок, ведущую в коридор. Ответственным назначили инженера по технике безопасности. Пострадала и прачка. Она не успела закончить стирку до начала шторма, и одна из машин сломалась от сильной качки. Стирать в шторм, разумеется, запрещено». Ее тоже хотели лишить премии, но за нее вступился старший механик, и должностная халатность обошлась для нее без последствий. Шторм нанес ущербы на камбузе, разбились почти все тарелки, плохо закрепленные по чьему-то недосмотру. Оксана считала, что это полностью вина шахини, она же отвечает за камбуз и за порядок на нем. Но, конечно, она свалила всю вину на девушек уборщиц. К несчастью хохлушек, это произошло во время ночного чая, когда была их смена. И хотя это была не Оксанина смена, но она все равно чувствовала свою вину. После ужина Шахини сказала ей и Наде с Олей прийти на камбуз для разбора полетов. Оксана сразу догадалась, что сейчас она повесит вину на кого-то из них и быстро найдет козла отпущения. Оксана вошла на камбус, Девочки были уже там. Все стены в столовой дрожали от громкого голоса Шахини, во всеуслышание орущей на девушек и покрывающей их отборным матом. Вы что, курица хохломские? Не знали, что посуду нужно ставить на специальный шкаф? Девчонки тряслись от страха, ожидая, что их накажут, а может быть, даже спишут с судна на берег. Мартышки тупорылые, вопила Шахиня примерзким голосом. Из-за вас столько посуды перебито! Что теперь на стол ставить? Сами будете ложиться, сами будете ложиться вместо тарелок. Девчонки молчали, потупившись, но она не унималась. У Оли слезы стекали ручейками по бледным щекам. Она стояла, согнувшись, как перед казнью. «Вы ни на что не способны, мокрощёлки!» — орала Шахиня. «Ехали бы к себе на Украину, сидели бы в селе своем задрипанном. мандавошке, задрыпанки!» «За что вы так с людьми?» — спросила ее Оксана. «Что вам лично плохого сделали девочки?» «Не лезь не в свое дело, Шалава. Вас тут много, а я одна. Будете делать то, что я прикажу». «Даже Климакс не дает права так обращаться с людьми», — подумала Оксана. Вечером она спросила Меченую. «Марин, почему на пароходе всего шесть женщин из ста человек экипажа, и они никак не могут поладить между собой? Почему Шахиня всех ненавидит?» «Я откуда знаю? Я те что, про огрызнулась Маринка. Та была тертым калачом и ни в какие междуусобицы не лезла, но все же дала Оксане ответ. «Не трогай Шахиню». Она очень подлая. Себе только хуже сделаешь. Если бы не Шахиня, у Оксаны вообще не возникало бы никаких трудностей с работой. Ей все здесь нравилось. С матросами она сдружилась, а Шахиню старалась обходить стороной. Теперь она знала, что такое шторм, и старалась сделать все, чтобы больше проблем с посудой или едой не возникало. Погода в море может измениться в любую секунду, и все должно быть готово к тому моменту, когда нагрянет буря. Пришлось проверять каждый раз камбуз и столовую и наводить безупречный порядок. К счастью, на камбузе все шкафчики были с защёлками-шпингалетами, и холодильник тоже закрывался на шпингалет, чтобы двери случайно не открылись во время шторма. На отдельном шкафу в столовой для тарелок и подносов с едой лежала специальная антискользящая подстилка. Бутылки с питьевой водой приходилось ставить в углубление, чтобы не падали, а порции, когда штормила, приходилось уменьшать, чтобы содержимое не расплескалось. Она начинала привыкать к жизни в море, но здесь даже без шторма было трудно. Кажется, что траулер большой и его совсем не качает, но это не так. Чтобы просто лежать, ходить, сидеть, необходимы мышечные усилия. Даже просто, чтобы открыть дверь в каюту, тоже нужно приложить усилия, придержать дверь и не упасть, если вдруг судно неожиданно качнет. Качка присутствовала постоянно и выматывала, и первая проблема состояла в том, что невозможно было хорошо выспаться. Первое время было очень сложно. Все ночи во время изматывающей качки Оксана думала только о том, чтобы не свалиться со шконки. Расслабиться и нормально отдохнуть не получалось. Ее тело прилагало неимоверные усилия, чтобы находиться в равновесии и удержаться на своем месте. В результате Оксана не высыпалась, усталость накапливалась, отражаясь на самочувствии и работоспособности. Через месяц монотонного болтания по волнам Берингового моря Оксана определилась со своими чувствами к Сергею. Конечно, она его любила и им восхищалась, как всем нам не хватает надежного мужского плеча, Мужчины, заменяющего отца о нас заботящегося, нас убаюкивающего, рассказывающего на ночь сказки. Она всегда была уверена в том, что на его поддержку можно рассчитывать в любое время и при любых обстоятельствах. И в то же время Оксана не знала, чего от него можно ожидать в дальнейшей жизни. Благородный разбойник. Он был непредсказуем, опасен, конечно, не для нее, зато для других и для жизни. Какая жизнь у них может быть, у таких разных во всем? Да, даже если не принимать во внимание все эти раздумья о жизни и будущем, она просто не может его простить за то, что он причинил ей такую немыслимую боль. Она написала Сергею письмо. «Я не думала, что мне будет так больно от твоего предательства. Я верила тебе так, как никогда не верила самой себе. Больше не пиши мне, не звони и не ищи меня. Мы расстались навсегда». А через два месяца разливания ночного чая и бессонных ночей Оксана возненавидела шахиню. Сегодня Оксана зашла на камбус. Шахиня широким остро наточенным ножом-тесаком нарезала мясо на тоненькие, просвечивающие на свет пластинки. Она недобрым взглядом посмотрела на Оксану и даже не ответила на приветствие. Такие женщины часто раньше попадались ей в торговле, лживые, лицемерные, хитрые и беспринципные. Они жили по принципу «в глаза улыбайся, а на копейку обманывай», и она их за это ненавидела. Шахиня улыбалась только командному составу, а на остальных смотрела сверху вниз и не считала за людей. Во время вечернего чая для матросов, сменившихся с вахты в рыбном цеху, Шахиня подождала, пока все рассядутся за столы, и подошла к Сани. Народ затих, ожидая, что она скажет. Как актриса на подмостках, она приняла картинную позу, выпрямив спину все затихли, обострив зрение и слух. Шахиня, убедившись, что все на нее смотрят, громко во всеуслышание сказала, обращаясь к Оксане. «Что? Героиня нашего времени. Мужика-то не нашла еще нормального?» Оксана не ожидала ничего особенно плохого, но поругаются перед всеми, что тут такого, на что намекает эта мерзкая гадина. Оксана держала в руках кастрюлю с чаем, приготовившись разливать его черпаком по стаканам. Народ в столовой еще больше притих, а Шахиня, выдержав эффектную паузу, как можно громче карикатурно-просительным тоном произнесла «Ты хоть бы шалава Сережку не трогала! Он ведь еще мальчик, даже мореходку не закончил, не целованный и не балованный! И что он только в тебе нашел? «Вот Серёжу не надо трогать», — взвелась Оксана. Нее сдали нервы, то ли от обида за сережку, то ли от всеобщего внимания, и она со всего размаху нахлобучила на голову шахине кастрюлю с чаем. «На, получай, мерзкая старуха!» Матросы заржали. Так смешно было смотреть на Шахиню, силищуюся снять кастрюлю со своей головы. Кастрюля за что-то зацепилась, видимо, за цыганскую сережку, и повисла всей тяжестью на голове Шахини. Успевшая остыть на Оксане на счастье чай, стекал ручьями по белому костюму шеф-повара. Сняв, наконец, кастрюлю с головы под дружный хохот зрителей, побагровевшая и вне себя от гнева, Шахиня посмотрела на Оксану полным ненависти взглядом. «Ну, подожди, гадюка, ты у меня дождешься, Тебе это даром не пройдет. «Ой, я должна сейчас быть испепелённой!» — с бровадой ответила Оксана. Оксане было почему-то смешно и щекотно внутри, но в то же время она сама была в ужасе от своего поступка. У нее начиналась истерика. Было страшно, что с ней теперь сделают. Сейчас эта змеюка побежит жаловаться на нее капитану, а что решит батя-капитан, вкушавший из рук шахи приготовленные специально для него явства? «За борт, наверное, выкинут, и Серега не поможет». Меченая даже как-то сочувствовала Оксане. Когда Оксана зашла в каюту вся красная и расстроенная, по большому секрету Меченая ей рассказала. Скромная Оля, одна из девочек-уборщиц, приглянулась к капитану. Он начал оказывать ей знаки внимания. «И что тут такого? Девочка молодая, красивая. Неудивительно, что она капитану понравилась», — удивилась Оксана. «Ага, молодая, красивая, двадцати с небольшим лет. А Шахине уже сколько? Сорок пять с гаком». Она застала капитана солей в каюте, а у Шахини климакс. Сама понимаешь, она из возраста сексуальности давно вышла. Вот она Олю и возненавидела, начала пожирать, а тут ты еще под руку попалась». «Да я, если бы даже и знала, из-за чего сыр-бор, всё равно так же поступила бы», — твердо сказала Оксана. «Я ни в чем не раскаиваюсь». «Ну вот и хлебай теперь дерьмо полной ложкой, раз ты такая правильная», — буркнула Меченая. «На берегу когда-нибудь, даст бог, свидимся».